Глава 17. Да ты умрёшь на этой работе, так сказал мне мой новый коллега, когда после окончания Ортонской школы бизнеса я согласился занять должность доцента медицины в Пенсильванском университете. Наверное, он говорил это в переносном смысле, видя, насколько плотно я занят и не подозревая о моей неизлечимой болезни. Однако мысленно я рассмеялся над его промахом. Мне предстояло решать важную задачу, и я категорически не собирался умирать на работе. Я был бы счастлив доказать, что он ошибается. Новая роль позволила мне почти всецело сосредоточиться на проведении и координации исследований для борьбы с болезнью Костлимана и разгадки тайн иммунной системы. Причём именно в том месте, где начались мои жуткие и волнующие приключения. Мне предстояло стать организатором и руководителем исследовательской программы, включающей в себя деятельность лаборатории для работы руками с тканями пациентов, линиями клеток, модельными системами и другим биологическим материалом, а также вычислительной лаборатории, сосредоточенной преимущественно на анализе больших данных. В науке такие исследования называют трансляционными. Мы транслируем, используем знания, полученные путем глубокого анализа клинической информации, для определения того, какие лабораторные эксперименты надо выполнить на биологических образцах пациентов. Затем исследуем. Мы переносим открытия на арену клинических испытаний для дальнейшего тестирования и, наконец, пытаемся превратить все это в новые лекарства и методы диагностики. Будучи сотрудником университета, я стал одним из преподавателей недельной программы о презиционной медицине для студентов четвертого курса. Косвенно предмет касался того, как начать думать не шаблонно. Без необходимости предварительно пять раз чуть не отправится на тот свет. Прецизионную медицину иногда называют персонализированной. Этот новый подход к ведению больного, который подразумевает учёт генетических факторов и особенностей конкретного случая вместо лечения всех пациентов с одинаковой болезнью одними и теми же средствами. Я сам, живая говорящая реклама преимуществ этого метода. Мы изучили образцы и решили применить Сиролимус при IMCD, хотя этот препарат обычно выписывают пациентам после пересадки почек. Прекрасный пример прецизионной медицины. Я занял и официальную должность в центре орфанных заболеваний. Весь опыт, который дала мне наша группа захвата, поможет ускорить исследования других редких болезней. В качестве добровольного исполнительного директора я продолжил руководить CDCN. Я мечтал заниматься чем-то подобным с 18 лет, когда заболела мама. Часто эта работа была захватывающей, иногда кошмарной. Мой новый кабинет располагался в том самом больничном корпусе, в котором мне в первый раз стало так плохо, что я едва не умер. Поначалу это было Неприятно. Когда я входил в эти двери, у меня словно возникали некоторые симптомы посттравматического стрессового расстройства. Однако я решительно настроился вытеснить воспоминания о неделях агонии новыми и позитивными, об успешной борьбе с болезнью Костлимана. Одно из первых таких воспоминаний появилось довольно внезапно. Мартовским днём 2016 года На меня в течение нескольких минут обрушился целый шквал писем и телефонных звонков. В отделении интенсивной терапии у пациента диагностировали IMCD. Гэри, ветерану боевых действий, было за 40. На тот момент я уже пару лет успешно избегал отделения интенсивной терапии как пациент и ещё дольше как врач и учёный. Сначала неосознанно А потом вполне сознательно. Я думаю, мне требовалось как-то дистанцироваться от этого места. Мы долго были близки, и отношения наши складывались непросто. Встречи и расставания, встречи и расставания. Теперь с избеганием пришлось покончить. Следовало узнать, чем я могу помочь этому человеку, а потом поинтересоваться, не хочет ли он присоединиться к одному из наших исследований. Я спросил номер его палаты, вышел из кабинета и поднялся на лифте на пару этажей. Когда я вошёл к Гэри, его жена стояла у окна. Пейзаж за ней показался мне знакомым, но я не смог уловить, чем именно. Меня сразу же поразила тяжесть состояния больного. Его тело раздулось от жидкости, его опутывали трубки и зонды. Аппарат для диализа непрерывно работал, заменяя отказывающие почки. В вену вводили две дозы донорской крови. От вентиляции лёгких его только что отключили, но всё было готово к её возобновлению. Как же он походил на меня на пике болезни. В глазах его жены читалась боль, и это я тоже уже видел. Я рассказал о своих исследованиях и деятельности CDCN. Они уже слышали о нашей организации и обрадовались, что теперь можно связаться с ней напрямую. «Мы победим эту болезнь», — пообещал я. Что-то в их взглядах начало меняться. В них появилось удивление. Они признались, что ожидали встретить человека в возрасте, оторванного от реальности, больного и... предпочитающего прятаться за микроскопом, когда в палату вошёл я, совершенно здоровый на вид. Они обрели надежду на то, что Гэри тоже сможет отсюда выбраться. Я объяснил ему, над чем сейчас работаю, и рассказал, что его образцы крови помогут лучше понять эту болезнь. Возможность получить кровь ещё до назначения серьёзного лечения выпадает довольно редко. Поэтому вклад будет очень весомый. Гари не просто согласился. Он был в восторге от мысли, что окажет конкретную помощь. Из-за ужасной слабости он не мог пошевелиться. Чтобы оформить согласие, мы подложили бумаги ему под руку. Мы победим эту болезнь, повторил я. Позже Гари сказал мне, что это мы стало для него очень важным. Как и я когда-то, он чувствовал себя так, будто IMCD выделяет его, и он предоставлен сам себе. Теперь он ощущал себя частью чего-то большего. Я прекрасно это понимал. Выйдя из палаты, я увидел Эшли, медсестру, которая в основном ухаживала за мной, пока я лежал в этом отделении. С тех пор мы не встречались. Дэвид Это вы. Вы прекрасно выглядите. Это ведь ваша палата, помните? Только теперь до меня дошло, почему вид за окном привлёк моё внимание. Я мало что помню с той первой госпитализации, но это осталось в моей памяти. Тогда я глядел на улицу и думал о том, как сложилась бы моя жизнь, если бы мне суждено было выжить. Я вернулся туда, Откуда все началось? С тех пор многое изменилось. Тогда мне потребовались месяцы, чтобы узнать диагноз. У Гэри это заняло два дня после госпитализации. Это произошло не случайно, не благодаря одной надежде. За полгода до этого в здании, расположенном напротив палаты Гэри, я проводил совещание CDCN с... с участием 34 ведущих экспертов в области IMCD из 8 стран с 5 континентов. Мы разрабатывали диагностические критерии болезни. Как я уже говорил, на тот момент у врачей не было согласованного чек-листа, способного помочь выявить у пациента IMCD. Такие критерии есть почти у каждого заболевания, но не у болезни Костлемана, ни для одного ее подтипа. Чтобы их сформулировать, мы примерно 2 года собирали данные и биологические образцы и привлекли 244 пациента. Совещание выглядело именно так, как должна выглядеть встреча 34 экспертов мирового уровня. Каждый имел собственное мнение о будущих критериях. Мы много спорили, и по делу, и из-за недопонимания, и языковых барьеров. Однако мы продолжали возвращаться к данным, и это помогло нам в конце концов согласовать первые в истории диагностические критерии IMCD. Результаты нашей работы опубликовал журнал Blood. Прошло более 60 лет с того момента, когда Бенджамин Костлиман написал статью об этой болезни. Теперь у врачей наконец-то появилось практическое руководство по её диагностике, карта местности и объяснение, как добраться до цели. Это была огромная победа. Во-первых, нельзя лечить и спасать жизни, если не можешь правильно поставить диагноз. Во-вторых, неправильно поставленные диагнозы ведут к искажению результатов исследований и замедляют разработку лекарства. Как и ожидалось, после этого скорость постановки диагноза значительно возросла, а поиск пациентов для исследований стал более систематизированным. И вот наконец я увидел результаты этой работы своими глазами. Врачи порекомендовали Гэри сделать биопсию лимфоузла именно на основе наших критериев. Врач-патолог, рассматривавший его образцы, была одним из ключевых авторов той самой статьи. В рамках проекта мы с ней изучили образцы ткани лимфоузлов более чем сотни больных МСД. Взглянув на лимфоузел Гэри, она тут же поняла, что это за болезнь и смогла это обосновать, имея в руках критерии. Самое главное, что благодаря мгновенной постановке диагноза, Гэри сразу же назначили силтуксимаб. Этот препарат в 2014 году был одобрен FDA для лечения IMCD, и он поспешно пошёл на поправку. С 2010 года, когда заболел я, произошли поистине радикальные перемены. По мере улучшения состояния, Гэри продолжал снабжать нас образцами крови, и мы проводили эксперименты в реальном времени. То, что мы увидели, нас удивило. Т-лимфоциты у него были даже более активны и бесконтрольны, чем у меня. Выводы напрашивались очевидные и страшные. Случай тяжёлый. Я помнил, каково приходилось мне, а Гэри может стать ещё хуже. И всё-таки, проведя в больнице 2 месяца, он поправился и был направлен на реабилитацию. Ему пришлось заново учиться ходить. Поскольку нам требовалось продолжать изучать его анализы, к тому же мне нравилось с ним общаться, я регулярно приезжал к нему за ампулами с кровью. Однажды я упомянул, что держу ампулы крови в нагрудном кармане, чтобы согреть их по дороге обратно в Филадельфию. — Прямо как курица-несушка, — пошутил Гэри. — Это навело меня на мысль. Может, мне и правда стоит сидеть на этих ампулах? Они пластиковые, разбить их практически невозможно. Подумал, сделай. Потом мы отказались от этой практики, так как пришли к выводу, что тогда мне нужно сидеть на всех образцах для обеспечения идентичных условий эксперимента. Я не настаивал. Случай Гэри казался настоящим триумфом Человек выжил благодаря двум крупным достижениям, в которых сыграли важную роль CDCN, доктор Ван Ре и я сам. Диагностические критерии IMCD теперь используют повсеместно, и FDA одобрила силтуксимаб. Я воочию увидел плоды нашей работы только потому, что больной оказался в паре этажей над моим кабинетом. Однако мне писали множество врачей и пациентов, и я постоянно думал о том, скольким тысячам незнакомых людей по всему миру мы помогли. Это было потрясающее чувство. Более того, данные, полученные благодаря образцам Гэри, привели к новым идеям, и они тоже могут спасти жизни. Но через месяц болезнь Костлимана спустила меня с небес на землю. Несмотря на силтуксимаб, у Гэри случился рецидив. Не помогало ничего. Врачи начали ковровую бомбардировку прекрасно знакомой мне цитотоксической химиотерапией, но он не отреагировал. Когда медсестра в отделении интенсивной терапии услышала, как я говорю жене Гэри, что надежда ещё есть, и он может выжить, она отвела меня в сторонку. И посоветовала поумерить свой оптимизм, так как пациент вряд ли продержится даже ночь. Тем вечером я обнял Кейтлин немного крепче обычного и дольше говорил по телефону с семьёй. Я увидел, какими напуганными и беспомощными эта болезнь делает наших близких. Что удивительно, химиотерапия в последний момент всё-таки сработала. Гэри пошёл на поправку и в конце концов вышел из больницы. За последние 2 года рецидивы у него не повторялись. Неправильно наделять болезнь человеческими качествами, особенно если ты врач. Но я начал ненавидеть хаотичность IMCD как ничто другое. Её жестокость, по крайней мере, была понятна. Её агрессивность позволяла собрать информацию о её механизмах. Но, как много раз бывало в моём случае, заболевание будто произвольно выбирало, какому лечению поддаться, а потом неожиданно ураганом возвращалось. Это лишний раз показывало, сколь мало мы о нём знаем. Иногда я приходил в отчаяние от того, что мы недостаточно быстро учимся. Элиза из Бостона Была обычной, тихой двенадцатилетней девочкой. Не любила шумные компании и предпочитала общество друзей и родных. Она обожала печь торты и печенье и мечтала когда-нибудь открыть собственную пекарню. А потом у неё появились необъяснимые боли в брюшной полости и сыпь. Её начали возить в пункт неотложной помощи, но объяснения не находились. Через 3 дня после 13 дня рождения Элиза сказала мне, что чувствует слабость. Потом истощение стало таким, что её госпитализировали, а затем направили в отделение интенсивной терапии. Когда врачи наконец диагностировали болезнь Костлемана, Элиза и Ким, её мама, прошли то же, что и мы с папой 3 годами ранее. Мама искала в Google болезнь Костлемана Результаты не утешали. Элиза спросила доктора, поправится ли она. Об этой болезни мало что известно, но это не лимфома и вообще не рак, так что мы надеемся на благополучный исход. Ким изо всех сил вцепилась в эту надежду. Она не отходила от дочери. Элиза боролась еще восемь месяцев, в основном в отделении интенсивной терапии. Это не помогло. Болезнь Костлимана не уступила. Элиза умерла, несмотря на то, что врачи в течение многих месяцев старались спасти её всеми доступными средствами. Дело не в том, что она попала не в ту больницу, и не в том, что ей не хватило времени, и не в том, что кто-то мог лечить её иначе. При текущем уровне знаний о болезни Костлимана Она получила все, на что способна медицина. К несчастью, такие истории происходят очень часто. Элиза была необыкновенной девочкой. Ее наследие живет в ее родных и друзьях, однако ее случай не уникален. Фотография Элизы висит на стене моего кабинета, и я каждый день на нее смотрю. В этом году ей исполнилось бы восемнадцать. И она, наверное, пекла бы свои фирменные кеккейки с разноцветной глазурью. Эта фотография и фотографии других пациентов, умерших и сражающихся, напоминают мне о том, сколь мало мы пока знаем о болезни Костлемана. Каждый пациент, павший в схватке с этим безжалостным заболеванием, каждый биологический образец, полученный в ходе этой борьбы, скрывает в себе микроскопические подсказки ключи к работе иммунной системы. Благодаря этим знаниям можно научиться влиять на неё и победить как болезнь Кэстлемана, так и вероятно другие недуги. Проще говоря, исцеление в каждом из нас. Оно просто ждёт, пока мы сложим все детали мозаики. Именно поэтому мы собираем медицинские данные Я образцы умерших пациентов. Это их наследие. Они оставляют нам ключи к спасению будущих жизней. Элиза подарила нам не только образцы и данные. Ким теперь работает в совете CDCN и каждый год возглавляет благотворительный заезд на мотоциклах в память о дочери. Собранные средства Идут на поиски лекарства для других молодых людей, страдающих от болезни Костлемана. Тим каждый день создаёт светлые моменты, и мы все в долгу перед ней.